смешные рассказы о нас с вами в рамках проекта юмор лечит алексей кленов пережить праздник в доме подозрительно пахло подготовкой к празднику это маруся поняла еще не войдя в прихожую по лестничной клетке едко тянула гарью а по ступенькам стекали потоки мыльной воды открыв дверь Маруся свалила на тумбу ворох цветов с корпоратива, скинула осточертевшие за день туфли и нацепила тапки. Хотя было бы уместнее надеть сапоги. Воды было больше, чем на лестнице. В глубине квартиры сдавленно орал кот. А еще что-то шкваркало, урчало и дымилось. Шурик, что случилось? Муж нарисовался через пару секунд. В трусах, босой, перемазанный сажей, с обожженным и сарапанным лицом и солидным фингалом под глазом. Глава замотана полотенцем наподобие челмы. «Марусенька, ты уже?» «А я не ждал так рано. Я думал, корпоратив, ты ж директор, до последнего гостя, как капитан тонущего корабля!» Выдохнув, Маруся устало опустилась на пуф и велела. «Рассказывай, злодей, что на этот раз?» э -э, радость моя!» — проблеял напуганный Шурик. «Ты только не волнуйся!» «Я волновалась!» — перебила Маруся. «Когда в девяностые на меня рэкет наезжал, нервничала, когда дефолт был, психовала, когда был кризис». «После этого мне все пофиг. Докладывай, что в доме происходит. Понимаешь? Короче, Склифосовский. Хорошо, как на духу. Я хотел устроить тебе праздник. Поздравить как-то необычно. Решил прибраться, постирать и приготовить праздничный ужин». Взял отгулы, загрузил в стиралку, сходил на рынок, то есть сначала сходил на рынок, купил телятину, а она потекла. Телятина, уточнила Маруся. Нет, стиралка, но не сразу. Я поставил в духовку телятину, пошел прибираться, а тут кот. Он жив? Конечно, обиделся Шурик. Только немного мокрый. Понимаешь? Когда я включил машинку, кота в ней не было, клянусь. А потом он как-то оказался внутри. Как? Как кот мог попасть в закрытую стиралку? Не знаю. Наверное, просочился. Прикрыв глаза, Маруся сказала. Продолжай. Становится все интереснее. Только покажи сначала кота. Хочу убедиться э солнышко, я не могу. К нему идти надо. Надеюсь, лапы у него на месте?» Потерев исцарапанное лицо, Шурик уныло подтвердил. «И еще как! Только временно обездвижены в целях безопасности. Ладно, после. Что дальше?» «В общем, пока кот купа... белье стиралось, я почувствовал запах Гарри. Пошел в кухню, открыл духовку, прижег пальцы. Мясо горело. Я плеснул масло, но я же не знал, что оно вспыхнет. Волосы обгорели, повалил дым, я стал тушить. И тут заорал кот. Я побежал к машинке, увидел глаза кота за стеклом и понял, что ему там некомфортно. Отключил машинку, хотел открыть, а она ни в какую, а кот орет. А плита горит. А лицу больно, а волосики тлеют. Я взял гвоздодер. Ну, в общем. Машинка потекла сразу и обильно, но кот на свободе. Пока я тушил плиту, эта сволочь носилась по квартире и орала человеческим матом. Разбила две вазы, обгадила ковер, сорвала шторы и сорапала обои, разбила шампанское со стола. По батарее стучали соседи снизу. Кажется, обещали кастрировать. «А чего его кастрировать? Мы ж его два года назад уже...» «Или это не про меня?» «Но, в общем-то, все в порядке. Ты только не волнуйся!» Вытерев слезы от смеха, Маруся поднялась, отодвинула мужа и прошла в квартиру. Погром был качественный. Все, как описал Шурик. Плюс еще с десяток деталей от которых умение подготовленной женщины кровь застыла бы в жилах. Только не у Маруси. Двадцать лет управления крупной компанией выработали стойкий иммунитет к стрессам и депрессии. Главное, внуков на побывку не было, а муж и кот живы. Как Шурик не старался. Правда, кот был распят на батарее, привязан всеми четырьмя лапами и морда замотана старым шарфом. Но живой, не поленый и на том спасибо. Шурик поспешил объяснить. «Понимаешь, лапочка, он не хотел сидеть на батарее. Я боялся, что до тебя не высохнет. Отжать его не получилось, не давался. Ну и пришлось привязать. А морда? Чтоб не орал. А то соседи уже раз десять в дверь звонили, грозили пожарными и полицией. Кажется, даже ведьму обещали позвать, чтоб прокляла». Отвязав кота, Маруся успокоила его, обтерла сдернутым с лысой теперь головы Шурика полотенцем и освободила коту морду. «Сволочь ты, Шурик! Он же задохнуться мог! Хотя после стиралки ему уже ничего не страшно, как и мне!» Опустившись на диван, Маруся обняла кота и выразительно посмотрела на мужа. «Ну?» «В смысле?» — приуныл Шурик. «Мне сразу вешаться? Или не лишать тебя удовольствия?» «Поздравляй, балбес!» Горестно вздохнула Маруся. «Восьмое марта сегодня!» Широко улыбнувшись, Шурик побежал в соседнюю комнату. Вернулся в важный и загадочный, пряча руки за спину. Опустился перед женой на колени и торжественно произнес. «Марусенька!» солнышко мое мы с тобой тридцать лет вместе и я не перестаю тебе удивляться ты самая красивая загадочная изысканная терпеливая чуткая и любящая жена мама и бабушка я поздравляю тебя с женским днем и желаю чтобы ты всегда оставалась такой какая ты есть вот вытащив руки из за спины Шурик протянул коробочку с золотым колечком и букет роз, смятый и ободранный. Смущенно пояснил. Цветы были хорошие, правда-правда. Просто не выдержали общения с разъяренным котом. Не сердись на меня. И на него. Он точно не виноват. Пожалуйста. Я очень хотел сделать тебе приятное». Прижав голову мужа к коленям, Маруся понюхала цветы и улыбнулась. Надо же! Они еще и пахнут. И даже не Гарью. Ты не экспериментируй больше Шурик, ага? Достаточно просто цветов. Еще одного такого праздника дом не выдержит. Соседи, тем более. Да я подумал, тебе на работе дарят дорогие подарки, шикарные букеты. Вот и захотелось чего-то необычного. Чтоб с изюминкой. «С огоньком, чтобы удивить!» «Тебе удалось, горе ты мое, луковое, усмехнулась Маруся. «Даже с огоньком! И не важно, что там на работе! Ведь ты-то от души и с любовью! А теперь пойдемте, бедолаги мои, дом спасать и с соседями мириться, а то действительно ведьму позовут!» У нее наверняка свой муж есть и тоже, возможно, хотел сюрприз сделать. Мало ли что у нее на уме после этого.